Глава десятая Замки кофра мягко щелкнули, и его верхняя часть плавно поднялась вверх, заставив Ник облегченно выдохнуть. Им удалось. Искин не был взорван, не оказался поврежденным сильным магнитным импульсом или раздавленным внутренним механизмом кофра, бесполезным мусором и не был разрезан встроенным резаком, или какие там способы уничтожения содержимого при неправильном введённом коде были предусмотрены в этом кофре. «Да, тут придётся повозиться», — задумчиво произнёс стакал, аккуратно беря в руки Искин и, бросив взгляд на озадаченного Ника, пояснил, кофр был заблокирован стандартным кодом Совета Клана, известным каждому советнику. «Был у нас такой?» «Это, конечно, тоже высший уровень доступа, но...» Он покачал головой. «Сам Искин, к сожалению, запечатан личным паролем главы, а его не знает никто. Так что я даже не представляю, сколько нам придется провозиться, прежде чем мы взломаем этот пароль. И взломаем ли вообще?» Он аккуратно положил Искин в ячейку кофра и, развернувшись, подошел к бару, занимающему половину большой стены его кабинета. Налив себе стакан селерийского трини, советник бросил вопросительный взгляд на Ника тот отрицательно качнул головой. Перед тяжелым разговором с советником он предпочитал иметь трезвую голову. И так непонятно, чем этот разговор кончится. А уж если Ник выпьет, для храбрости. На Темперу он прилетел вчера вечером. Все на том же танцоре. Они пристыковались к транквее всего на полтора часа. И, похоже, только для заправки топливом, после окончания которой сразу же ушли в прыжок. Он успел переговорить с Трис мгновенно набросившись на него с упреками, а также с ребятами из команды Вайерли, Пинолли и кое с кем другим. Но очень сумбурно. И узнать, что грани опола больше нет в живых. Это установлено совершенно точно. Самого тела, правда, так и не нашли, но зато полиция сумела отыскать фрагменты его наносети. А всем было известно, что извлечь наносеть все равно полностью или частично Из живого человека совершенно невозможно, так что шансов снова увидеть инженера живым, пусть даже и нездоровым, не осталось. Стакал усмехнулся и, подхватив стакан, вернулся к своему креслу. «Итак, я понимаю, ты хочешь половину от тех денег, которые окажутся на счетах, чьи номера сохранены внутри этого искина?» Ник согласно кивнул. «Да. Такова была наша договоренность». Стакал усмехнулся, а затем эдак по-свойски поинтересовался. «Слушай, Ник, а зачем тебе деньги?» Землянин нахмурился. «Они же уже об этом говорили». «Я же вам сказал, что у меня есть цель. И деньги мне нужны для того, чтобы...» «Ну так бери танцора», — тут же предложил советник. «Отличный корабль с большой дальностью хода. В диком космосе ему нет равных. Экипаж у тебя есть». — А кого не хватает, наберешь из новеньких. — Ты среди них очень популярен. Ник упрямо мотнул головой. — Нет. Танцор, конечно, хороший корабль. И в диком космосе ему, скорее всего, действительно не будет равных. Но я не знаю, что там есть рядом с Землей. Люди, которые занимаются предоставлением новых тел тем, кому в старых телах вот-вот поджарят пятки, должны были позаботиться о защите своего бизнеса а для серьезных оборонительных систем «Танцор» на один зуб. Он дальний рейдер, а не корабль подавления и обороны и даже не корабль эскадренного боя. Стакал задумчиво покачал головой. «Хорошо, а если клан купит? Или даже построит тебе корабль? Такой, который идеально подойдет под твои задачи? Ну, например...» Тут Стакал на некоторое время задумался, а затем выпрямился в кресле. «Вот, смотри». Он движением руки вызвал между ними двусторонний голоэкран. «Берем корпус от линкора типа «Скасан». Удлиняем его на две средних секции, добавляем пару реакторов, в три раза увеличиваем количество топливных танков, удваиваем количество маршевиков, меняем прицельно сканирующий комплекс на максимально мощный, ставим генераторы маск поля, и получается то, что тебе нужно. Корабль с сумасшедшим разгоном» очень большой дальностью хода, мощным бронированием и вооружением линкорного класса. Лети, ищи. Ну да, его эксплуатация будет стоить, как три обычных скасана, А даже один скасан содержать очень и очень накладно. И кроме того, на какие такие шиши я этого монстра буду содержать? Расходы на содержание, ремонт, модернизацию и оклады экипажа клан берет на себя, спокойно ответил стакал. Ты как капитан будешь получать, ну, скажем, 10 миллионов лутов в месяц. Остальные по утроенному стандартному окладу согласно должностям, плюс все положенные выплаты. Ник задумался. Да уж, соблазнительно, ничего не скажешь. И кораблик получается действительно невероятный. Куда там до него их со планом на тяжелый крейсер? Этот сожрет целую дивизию тяжелых крейсеров и даже не подавится. Тем более, что чёрт его знает, когда ещё специалистам удастся взломать коды Искина. Может, денег придётся ждать год. Или три. А ведь есть вероятность, что коды вообще взломать не получится. И что тогда? Оставаться с носом. А тут? Нет, проект, конечно, нестандартный. Но с той скоростью постройки, которую демонстрируют верфи Лузитании, максимум через год у него будет такой корабль. А то и быстрее. Проект уже отработан. Все комплектующие производятся серийно. Модернизация также будет осуществляться с использованием штатных деталей и механизмов. Тут и за полгода могут справиться. Но не так давно он стал задумываться о том, что он будет делать, когда найдет Землю. Нет, в первую очередь, естественно, прижать к ногтю тех, кто наладил поставки тел землян. И с таким кораблем это вполне себе возможно. Особенно если набрать сильную десантную секцию, что вполне осуществимо. Он действительно очень популярен среди тех членов клана, которые только что вступили в него. Те, кто еще недавно жили на Лузитании, прекрасно помнили и его, прямо скажем, феерическое выступление в цепи и то жуткое происшествие в отеле Претенсиот. А потом? Пригрозить кораблем и объявить себя императором Земли? Ой, не смешите мои тапочки. Он с одним кораблем только-только начал справляться. И это при том, что его экипаж был на 90% укомплектован людьми, спаянными прошлой службой, боями и положением изгнанников, не имеющих возможности не вернуться в свое время и не отправиться домой без того, чтобы совершить нечто, что они считали предательством, не присоединиться к единомышленникам, так же, как и они, обреченным навсегда покинуть родину. Никто в тот момент не знал, где находятся ушедшие. Так что никакой власти на земле ни для себя не то чтобы не хотел а даже и боялся. Но что-то делать все равно надо было. Мало просто уничтожить уродов, присосавшихся к земле как пиявки. Тогда его победа будет временной. А время этой победы очень недолгим. А потом все непременно начнется по новой. Ведь где-то здесь, в цивилизованном космосе, находятся те, кто и организовал весь этот преступный бизнес. Там на земле только щупальца, которые при сохранении головы имеют способность быстро отрастать. Более того, Его победа для него лично может довольно скоро обернуться страшным поражением. Даже он с его очень небольшим опытом интриг видел несколько вариантов такого исхода. Например, организаторы этого чудовищного бизнеса могут выйти из подполья и предстать перед жителями Земли в виде этих посланцев мира, тех, кто поможет людям войти в галактическую цивилизацию, неких мессий светлого будущего и открыть официальные вербовочные пункты. Тогда им уже не надо будет никого похищать. Достаточно открыть на поверхности планеты сотню-другую диагностических центров, и вуаля, среди приходящих туда людей, жаждущих получить шанс увидеть воплощенную мечту о прекрасном будущем, можно приспокойно отбирать тех, кто тебе нужен. Причем при таком подходе гораздо более глубокое обследование поможет исключить проколы с некоторым несовпадением параметров, типа того, который спас самого Ника. Более того, Большую часть отобранных действительно можно отправлять сюда, в цивилизованный космос, конечно, сначала опутав долгами, ободрав как липкую, получив пусть не настоящих рабов, но людей, которые потом будут приносить прибыль долгие годы, да еще и благодарных тебе за это. Ну а то, что некоторые потеряются где-то по дороге, кто это заметит? И что тогда сможет предпринять Ник? Да в этом случае против него на защиту этих присосавшихся к земле пиявок поднимется вся планета». Ведь тот же Киевский Майдан показал, что если люди твердо уверены, что точно знают, что делают и как оно все устроено на самом деле, то не только с готовностью идут на заклание, но и с яростью сносят любые имеющиеся на своем пути препятствия. А потом им приходится плакать горючими слезами или яростно кричать, что они все сделали правильно, но их грязно обманули. Так что после уничтожения паразитов с землей что-то следовало делать. Но вот что? И самое главное, как? Ник пока склонялся к такому пути — найти нескольких отошедших от дел руководителей высшего ранга в весьма преклонном возрасте, чья деятельность доказала их эффективность в этой роли, и предложить им пройти комплексную регенерацию и установку наносети. Ну а потом уже их запрячь на то, чтобы они придумали, как внедрить на Земле передовые технологии, но таким образом, чтобы на ней не развязалась общепланетная бойня. А такой вариант был вполне вероятен — ибо появление на Земле технологий на десятки поколений, опережающих текущий уровень, мгновенно вызовет такой всплеск напряжения, что избежать ядерной войны можно будет только чудом, на которое Ник чувствовал себя совершенно неспособным. Новая мировая война приведет к тому, что вместо того, чтобы освободить Землю от инопланетных уродов, он, наоборот, ее уничтожит. Ибо, несмотря на все супервозможности, с точки зрения текущих земных технологий, своего корабля, Ник был абсолютно уверен, что не сможет остановить обмен массированными ядерными ударами. Конечно, уровень даже средних сканерных комплексов и ресурсы даже обычной командной сети давали возможность отследить и четко идентифицировать еще на старте любое разумное количество боеголовок, которые были способны выпустить вооруженные силы всех имеющихся на земле ядерных государств, невзирая ни на какие доступные земным технологиям меры маскировки, типа ложных целей и тому подобного. Но вот того, что огневых возможностей и вооружения корабля хватит для того, чтобы их расстрелять еще на орбитальном участке траектории, он не был уверен. Скорее всего, просто не хватит скорострельности. Хотя какую-то часть планеты, скажем, Россию, Ник со своим кораблем защитить бы смог. Но даже если на территорию его родины не упадет ни единой боеголовки, остальные-то взорвутся. А это радиоактивное заражение, ядерная зима и все остальные прелести. Не говоря уже о том, что кроме стратегического есть еще и тактическое ядерное оружие, а ему противодействовать из космоса очень сложно. Ну как до первого взрыва понять, что вот эти три пушки ведут огонь не обычными, а ядерными снарядами? И как десяткам двумя орудий главного и универсального калибра взбивать десятки тысяч снарядов и малых ракет, если их траектории проходят в наиболее плотных, при поверхностных слоях атмосферы, а доступное время реакции составляет секунды? Максимум десятки секунд. Так что чур меня, пусть с этим разбираются люди, уже однажды поварившиеся в этом котле, и если не добившиеся каких-то умопомрачительных успехов, то как минимум не допустившие ядерной катастрофы. А он так в стороночке постоит. Но для всего этого нужны были деньги, и немалые. Освоение хотя бы наиболее доступной части имеющихся в цивилизованном космосе технологий требовало массового применения нейросетей. А еще наличие как минимум одного полноценного орбитального терминала, медицинского комплекса полного цикла, а лучше не одного, шахтерской базы со всем обвесом, не менее трех орбитальных промышленных комплексов разного назначения. Основное производство в цивилизованном космосе располагалось именно тут, в пустоте. Защитной станции. Короче, голова кругом от того, сколько всего было надо, и от того, сколько на все это потребуется денег. Так что да. Предложение стакала позволило заметно продвинуться к первой цели. Но зато потом он упирался лбом в несокрушимую стену. Да и судя по тому, как советник активно торгуется и какие он готов предложить Нику отступные, шанс на то, что он все-таки получит доступ к деньгам Искина, и довольно скоро, был. Причем, по-видимому, большой. Ник вскинул взгляд на стакала и упрямо произнес. «Нет, я вынужден отказаться и настаивать на исполнении прежних договоренностей». Советник скривил губы в насмешливой улыбке и поинтересовался. «И можно мне будет узнать, почему вы, молодой человек, так упорно стараетесь отдалить момент достижения цели?» «Потому что найти землю мало», — спокойно ответил Ник. Он ожидал этого вопроса. И именно в подобной формулировке. «Все-таки те последние несколько месяцев, которые он провел в, так сказать, высшей лиге», и за время которых постоянно сталкивался с самыми высококлассными игроками, воносказательно выражаясь политический покер, даром не прошли. Он научился кое-что замечать и реагировать на это. Немного. Слабо. Далеко не всегда. Но научился. То есть это, конечно, много. Там, на сигаре, на свалке, когда я поставил перед собой эту цель, она казалась мне абсолютно недостижимой. Тогда я думал, что она будет сиять передо мной в недостижимой вышине всю мою жизнь, и я уйду в могилу, так ее и не достигнув. То есть я совершенно не верил, что когда-нибудь смогу ее достичь. Просто когда мой... Он на мгновение заколебался, а потом упрямо набычился и уверенно произнес. Когда мой учитель Лакуна сказал мне, что человек без цели не человек, а просто биологический реактор по преобразованию одних органических соединений в другие, в те, которые называются «навоз», я решил, что просто жить, то есть быть всего лишь одним из миллиардов преобразователей еды в дерьмо. Не хочу. И потому выбрал себе цель. Достойную. Нечто, как мне тогда казалось, совершенно недостижимое, но действительно нужное и важное. Причем не только мне лично, а вообще важное. Многим важное. По жизни важное, короче. Но сейчас я уже почти уверен, что найду ее и разберусь с теми, кто делает из людей земли...» Тут он запнулся, но затем твердо произнес. «Сырье. Продукт для своего бизнеса». Ник замолчал и бросил взгляд на советника. И то, что землянин увидел в его глазах, его удовлетворило. Поэтому он продолжил. «Но когда моя цель окажется достигнутой, я, чтобы не начать превращаться в этот самый биологический реактор, должен буду поставить перед собой новую цель» я ее уже почти нашел, понял, какой она должна быть. Но для ее воплощения мне нужны деньги. Много. Очень много. Ник замолчал. Стакал некоторое время тоже сидел молча, рассматривая Ника, причем никакой улыбки на его губах уже не было. А затем задумчиво произнес. Вот оно что. Ник упер в советника требовательный взгляд. Взгляд стакала мгновенно набрал жесткости. Вот что, Ник, я предлагаю тебе ограничиться четвертью от этой суммы привлеченных средств. Тут он скинул руку, прерывая возможное возражение землянина, и закончил. А взамен я помогу тебе найти землю не более чем за год. Ник сглотнул, кашлянул, потом попытался что-то произнести, но с первого раза у него ничего не получилось. Он снова откашлялся а потом хрипло спросил «Что?» «Я отвечаю за свои слова», — спокойно произнес стакал. «Если за год поисков ты не найдешь свою планету, я отдам тебе половину всех средств, к которым клан получит доступ благодаря найденному тобой и переданному мне Искину». Ник замер, напряженно раздумывая над сказанным. «Сколько он теряет?» «Да кто его знает?» Может и ничего, а может... Может и очень много. Но если от этого очень много останется просто много, то это же все равно не ничего, а много. Зато он найдет Землю в течение всего одного года. Ах, черт, что ж делать-то? Прежние предложения по кораблю и его обслуживанию остаются в силе? Да. Быстро ответил стакал. Вот черт, сколько же он теряет. Похоже, сотни миллиардов. Но, с другой стороны, если даже он примет это предложение, останется-то столько же. Хватит ли ему их для достижения новой цели? Да хрен его знает. Он же ничего не понимает в макроэкономике, промышленных технологиях и все таком прочем. Треть! Все тем же хриплым голосом выдавил из себя Никс спустя пять минут. Согласен! Быстро ответил стакал и протянул ему руку. Ник несколько мгновений молча сверлил его взглядом, а затем нехотя ее пожал. Советник удовлетворенно кивнул и, откинувшись на кресле, сделал большой глоток из своего стакана, который все это время сиротливо торчал на подлокотнике. «Ну а теперь ты, наверное, хочешь узнать, каким же образом я сделаю так, что ты отыщешь землю всего за год? Что ж, слушай». На транквею Ник вернулся через четыре дня. Задумчивый и всё ещё размышляющий над тем, стоит ли принимать сумасшедший план стакала, Или лучше не рисковать. У шлюза его встретила одна Аларика. Стрис вообще последнее время творилось что-то непонятное. Она стала нервной, раздражительной. А перед самым его отлётом на Тимперу вообще запропастилась куда-то и не отвечала на его вызовы. Вот и сейчас, едва выйдя из прыжка, он попытался связаться с ней аж шесть раз но она снова не ответила ни на один его вызов. А Ларика же? Странно. Когда он впервые услышал о том, что ему выделяется офицерский конвой, хотя и в таком, м, необычном составе, он представлял себе, что она будет всюду таскаться за ним, маячить за спиной или подозрительно зыркать глазами на него и по сторонам. Короче, вести себя как типичный охранник и надзиратель, вместе взятый. Но к его удивлению ничего такого не было. Он практически всюду ходил один, ел, спал, а с Аларикой они пересекались только на работе. Нет, работа у него, конечно, занимала почти три четверти времени суток. Но и там он часто отлучался по делам, проводил совещания, мотался по верфям в одиночку или с сопровождением, но не с ней. Однако, когда он смог найти время, чтобы проанализировать всю историю ее конвоирования, оказалось, что, несмотря на такое вот почти постоянное отсутствие, в те моменты, когда ему жизненно необходима была помощь, эта странная девушка, на которую, несмотря на ее красивую неординарную внешность, ему совсем не хотелось заглядываться, неизменно оказывалась рядом. В каком бы виде эта помощь ни требовалась — совет, аналитика, давление на оппонента или, как в последний раз, абордаж с борта рейдера крейсерского класса. Вот так вот. Это Ника сильно озадачила, и он попытался осторожными расспросами разобраться с тем, «Что же такое на самом деле этот офицерский конвой?» Но ответы его ещё больше запутали. «Ну как, скажите, можно понять такую реакцию на его вопрос об охранных функциях офицерского конвоя?» «Что? Выделять целого офицера клана только для охраны?» «Да ты парень юморист!» «Ну, какие ваши планы, голос?» поинтересовалась Аларика, когда они вошли в его офис. Ник сел за свой стол и задумался... Пришла пора принимать решение. Он потер подбородок, бросил быстрый взгляд на Аларику, вздохнул и, едва не зажмурив глаза, как будто он бросался в воду с крутого обрыва, произнес. «Я... мне нужно будет на пару дней отправиться на поверхность. Я думаю, вам придется отправиться вниз на несколько больший срок». Голос. Спокойно уточнила девушка. На нас вышли представители объединения Зарвикот и дома Шлинар, и те и другие производят строительные комплексы полного цикла. Предварительные переговоры с ними уже проведены, и соглашение о намерениях заключено. Но вам нужно будет посетить их производственные мощности и ознакомиться с технологиями». «Мне?» — изумился Ник. «Конечно». Тут она сделала короткую паузу. Бросила взгляд на Ника лихорадочно соображающего, на кой черт он сдался на производственном комплексе если ничего не смыслит в производстве, после чего невозмутимо продолжила. Естественно, в голове небольшой делегации экспертов, с которыми клан уже заключил контракт, а затем окончательно договориться о цене. Её глаза едва заметно сузились, причём Ник мог руку дать на отсечение именно для того, чтобы скрыть насмешку, и она закончила. «Советник сообщил, что вы имеете в этой области природный талант». «Понятно» кивнул Ник, поджав губы. «Ну а что он хотел?» «Конечно. Советник уже передал всю показавшуюся ему необходимой информацию и новые инструкции этой к конвою». С обязанностями главы делегации ему удалось справиться за 4 дня. Два дня ушло на посещение производств, после чего последовали еще два дня жестких переговоров. Но Нику удалось сбить заявленную цену почти на 11%. Причем не столько из-за аргументации, Ну, какие он мог привести аргументы по промышленному оборудованию, его характеристикам или, например, другим предложениям на рынке, если не знал об этом почти ничего. Сколько действуя по рекомендациям Лакуны? Нет, кое-какие аргументы эксперты ему, конечно, подбрасывали по прямому сетевому соединению, которое он держал все время переговоров. Но для внятной позиции, от которой можно было плясать, их было мало. Поэтому переговоры он вытянул, считая на одном упрямстве. А вот потом Ник послал вызов по тому номеру, который дал ему стакал. Ответили ему быстро. «Вы закончили со всеми своими делами и готовы уделить мне пару дней, офицер?» «А? Адмирал Гурон?» — ошалело произнес Ник, узнав и голос, и манеру общаться. Тот довольно усмехнулся, явно наслаждаясь реакцией землянина а какая, простите, еще реакция у него могла бы быть? Что вообще может связывать изгнанника, покинувшего планету и лишенного всех прав, и командующего регулярным флотом Лузитании? «Хм, прошу простить, но советник стакал дал мне ваш...» Несколько растерянно начал он. А потом оборвал себя, мысленно ругая последними словами. Гурон же ясно дал ему понять вот этой самой фразой о паре дней, что полностью в курсе всех договоренностей. «Так что же Ник тупит?» «Я полностью в вашем распоряжении, и для меня честь работать с вами, адмирал!» «Ну, я полагаю, отвлеченное рассуждения оставим на потом, а пока...» «Как быстро вы можете прибыть к Центральному клиническому госпиталю флота?» «Секундочку!» Ник через сеть быстро вызвал навигационную справку, прикинул и сообщил. «Через двадцать минут. Жду вас там!» Судя по тому, что когда Ник добирался до госпиталя, к нему подскочил молодой лузитанец в медкомбинезоне, адмирал уже успел отдать все необходимые распоряжения. Медтехник послал по сети идентификационный запрос, получил подтверждение, удовлетворенно кивнул и сообщил. «Адмирал ждет вас в секторе тонких исследований мозговой деятельности». И, заметив, что Ник несколько озадаченно уставился на него, поскольку не представлял, где этот самый сектор искать, скупо улыбнулся и сообщил. «Я провожу». Сектор оказался труднодоступным, причем Ник так и не понял, чем это было вызвано. То ли особыми условиями стерильности, то ли повышенными требованиями секретности. Но как бы там ни было, ему пришлось раздеться, пройти сканирование, потом принудительную мойку, обработку ультрафиолетом, затем еще какой-то дрянью, отдававшей в нос резким запахом ацетона. Потом надеть одноразовый комбинезон, обтягивающий тело, как трико Супермена только без плавок поверх, и пройти три тамбура, в которых внутренняя дверь открывалась только после того, как полностью закрывалась наружная. Адмирал Гурон встретил его в точно таком же комбинезоне. «Знакомьтесь, Ник, это профессор Триарни, наш ведущий специалист по тонким исследованиям мозговой деятельности. Он вами и займется». «Очень рад, молодой человек». Довольно заявил профессор, окинув Ника взглядом, в котором землянину почудилось предвкушение профессионального расчленителя, которое тот испытывает при виде новой жертвы. «Что ж, не будем зря тратить ваше время. Прошу». И он указал рукой в сторону очередного тамбура. За тамбуром оказалось довольно обширное помещение, центром которого являлось кресло вроде зубоврачебного, но гораздо более крупное и, пожалуй, комфортное. Профессор молча указал Нику на это кресло а когда тот занял его, приступил к пояснениям. «Сейчас вам введут комплексный препарат, который одновременно погрузит вас в сон и подготовит ваш мозг к взаимодействию с нашей аппаратурой. Основной нашей задачей, как я понял, является извлечение из вашей глубинной памяти нескольких фрагментов воспоминаний, включающих моменты, когда вы смотрели на небо». «А почему нескольких?» — уточнил Ник что будет с этими фрагментами, он знал. Поскольку стакал ему все объяснил. Если снятая с него информация сохранилась достаточно хорошо, ее передадут в навигационную службу флота. И ее центральный искин постарается рассчитать, из какой точки галактики будет видно именно такое сочетание звезд. Но еще советник сказал, что вероятность повреждения мозга при этой процедуре составляет около 16%. Вроде бы немного, Но при нескольких снятиях информации шанс на реализацию этих 16% скачкообразно возрастал. И какой смысл будет в этих сведениях, если Ник встанет из кресла с идиотом? Ну, молодой человек, если вы не хотите промучиться зря, нужно непременно несколько фрагментов, ведь положение звезд меняется. И получив картину в динамике, мы резко увеличим шанс того, что навигационный искин может быстро выдать результат. А если картинка будет единичной и, соответственно, статичной, то я сильно сомневаюсь, что навигационная служба сможет вам помочь раньше, чем через несколько лет. Сами поймите, у нее ведь несколько другие задачи. И при всей благосклонности к вам, адмирала Гурона, она сможет выделять вам либо крайне незначительные мощности, либо, наоборот, значительные. Но зато на крайне незначительное время. «Хорошо, я понял», — кивнул Ник, и тут же почувствовал, как все тело одеревенело. «Вот и хорошо». Удовлетворенно кивнул профессор, после чего сознание медленно куда-то уплыло. Когда он очнулся, перед его глазами возникло лицо профессора. «Ну-с, молодой человек, как мы себя чувствуем?» Если честно, Ник чувствовал себя жутко. Голова дико болела, во рту было сухо и погано, а желудок просто выворачивало. Но как все это объяснить в таком состоянии, землянин не представлял поэтому просто вяло махнул рукой. Профессор, понимающий, кивнул и подбодрил. «Ничего, ничего. Главное, что вы можете внятно и связно общаться, и, по нашим данным, у вас не развилось никаких патологий. А то, знаете ли, у нас бывало, с этого кресла вставали уже со злокачественной опухолью мозга. А все остальное — ерунда. Мы вас сейчас быстренько подлечим. Будете как новенький». «А какой, <какой>, <какой> результат, профессор?» Отличный результат, молодой человек, просто отличный. Мы отыскали и кое-что еще, кроме картинки. Хотя пришлось повозиться. Да, пришлось повозиться. Но все результаты уже переданы в навигационную службу флота. О том, чего удалось добиться навигационной службе флота, Ник уповедал сам адмирал Гурон, который для этого лично прибыл на Транквею, причем не один. Когда к землянину, спокойно обедавшему в небольшой ресторации, расположенной рядом с офисом, подошли эти двое, он даже не удивился, ибо давно ожидал чего-то такого. Стакал, весело поприветствовав его, сразу же по-хозяйски устроился напротив и замер, вызывая через сеть меню. А вот адмирал остановился и с интересом уставился на Ника. Землянин прекратил есть, привстал, поприветствовав Гурона, а потом равнодушно поинтересовался. Есть что-нибудь будете, адмирал? Нет, я пообедал перед самым отлётом, отказался адмирал. Ну а я тогда с вашего позволения доем. После чего вернулся к своему супу. Ну что? Всё так же весело поинтересовался советник, похоже, уже сделавший заказ у Гурона. Ты как всегда оказался прав, усмехнулся тот. С меня десять лутов, лови. Стакал удовлетворённо кивнул и повернулся к Нику. «Что ж, поскольку вопросы от тебя, похоже, придется ждать до второго цунами...» Эта фраза на лозитании была аналогом русской поговорки «до морковки на заговение «Я попрошу адмиралу Гурону вместо тебя». «Давай, старина!» Адмирал молча кивнул и заговорил. «Нам очень повезло, молодой человек, что вы когда-то бегло пробежали статью на одном из ваших новостных ресурсов с названием, которое мы с помощью полученной от вас базы вашего родного языка расшифровали как Википедия, Повезло в том, что мы сумели отыскать этот фрагмент. Так вот там оказалась крайне упрощенная схема нашей галактики с грубой отметкой примерного расположения Солнечной системы. Крайне упрощенная. Но кое-что понять из нее было можно. Ваша звезда располагается между двумя шлейфами, называемыми вами рукав Персей и рукав Стрельца, близко к центру болтающегося между ними хвоста, который отчего-то также называется рукав, рукав Ориона. Это дало нам привязку к точке поиска и позволило сократить область поисков приблизительно в 1,5 тысяч раз. И Ник бросил есть и аж подался вперед: Вот! Адмирал перебросил Нику пакет информации. Приблизительный район поиска, около 70 тысяч систем. Тот район, совсем уж дикий космос, так что никакого картографирования систем там не производилось поэтому состав звездных систем, наличие у них планет, их число и другие особенности нам неизвестны. «70 — 70 тысяч? — ахнул Ник. Остакал еле заметно скривился. — Да, — расстроенно произнес он. — Не думал я, что ты так издалека. Это, пожалуй, год, а то и десятилетие поиска. Что ж, свою долю денег ты сможешь... — Стойте! — заорал Ник. — Стойте, я вспомнил! Наше Солнце. «Желтый карлик!» «Ну, спектральный класс у него такой!» «То есть там какие-то цифры, я не помню, но в общеупотребительном смысле говорят так!» Адмирал Гурон на несколько секунд выпал из действительности, по-видимому, связываясь по сети с картографической службой, но когда он вернулся, его лицо расплылось в широкой улыбке. «Лови пакет!» — довольно произнес он. «Твоя информация кардинальным образом изменила ситуацию!» Теперь область поиска составляет всего полторы тысячи звёзд. Полторы тысячи? — убито произнёс Ник. Адмирал и советник переглянулись и даже не расхохотались, а банально заржали. Оба во весь голос. — Ох, насмешил! — сумел выдавить из себя только спустя минуту стакал. Адмирал махнул рукой. — Брось, он же не служил во флоте! Гражданский, что с него возьмёшь? «Да в чём дело-то?» — нахмурился Ник. «Ты же подумал, что тебе придётся одну за другой обследовать все эти системы?» «Ну да». «А то, что тебе для поиска достаточно будет загрузить в командную сеть твоего корабля специальную навигационную программу, которая будет производить сопоставление результата сканирования с той самой эталонной картинкой, которую извлекли из твоей памяти и пересчёт новой картинки, тебе в голову не пришло?» Ник замер, а потом осторожно начал. «Так значит...» «Ну да. После первого же твоего прыжка внутрь области поиска навигационная программа произведет сопоставление. И область поиска ужмется приблизительно в пять раз. После второго опять. А теперь посчитай. Сколько тебе надо сделать прыжков, чтобы найти твою землю?» Но Ник уже его не слышал. Он сидел и улыбался во весь рот. Он уже почти нашел землю. Причем это почти было совсем небольшим, практически незаметным как следы лужи на асфальте под жарким летним солнцем.